Но Петр Дайзенбергер убежденно ответил, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус же сказал, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но возчик Дайзенбергер подошел к невысокому Иисусу Кипфельбергеру и, положив ему руку на плечо, сияя глазами, проговорил с поразительной простотой верой их, «Хотя бы мне и надлежало умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Он тряхнул длинными расчесанными на пробор волосами. От всей души улыбнулся золотозубым ртом. Зрители все как один поверили ему, и больше всех поверил себе ввозчик Дайзенбергер. Но Иисуса Кипфельбергера грубо схватила стража и отвела во дворец к первосвященнику. Возчик Дайзенбергер следовал за ними издали до самого дворца, потом вошел во двор и сел с прислужниками, чтобы узнать, как обернется дело. Дело обернулось плохо. Под конец все закричали «Повинен смерти!» и с полной натуральностью стали плевать в Иисуса и заушать, и бить планитам. Возчик Дайзенбергер сидел в это время во дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом галилейнином Возчик Дайзенбергер посмотрел на служанку, на этот раз его глазки не сияли, он пожал плечами, поежился, потом сказал, «Не знаю, что ты говоришь», и попытался ускользнуть, но его увидела другая и сказала бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем». Тогда вощик Дайзенбергер еще раз пожал плечами и соблазнился о Иисусе и отрекся от Него с клятвою, и стал брониться, «Не знаю, чего вы все собаки хотите от меня, не знаю я его». Немного спустя еще один сказал, «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». И тогда он весь насупился и стал отмахиваться от них руками и брониться. Да «Разрази меня гром, не знаю я его!» И вдруг запел петух. И тогда все зрители поняли, что Петр Дайзенбергер сразу вспомнил слова Иисуса. «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И они замерли, эти сотни людей, набившиеся в большой деревянный балаган. Стояла напряженная тишина. Тут уже никто не скучал. Они не спускали глаз человека, который отрекся от своего учителя. Не думали в этот миг о тех, кого сами предали. Не думали и о тех, кто предал их. Один только боксер, Алоис Куцнер, тронутый, быть может, глубже всех, подумал о преданном, и заточенном в тюрьму короле Людвиге II. А со сцены уходил апостол Петр Дайзенбергер и плакал, горько, взрыт не скрываясь от всей души, как от всей души плясал накануне вечером. Большинство зрителей разъехались в тот же день, но Остернахер и Грейдерер со своей курочкой задержались в Оберфернбахе. Грейдереру хотелось написать портрет Петра Дайзенбергера. Он решил изобразить апостола сидящим. Одной рукой он сжимает огромный ключ, а другой поглаживает бороду, благостный, сияющий, лукавыми, глубоко посаженными синими глазками. Возчик Дайзенбергер позировать согласился, но потребовал мзды, притом в иностранной валюте. Сперва он попросил доллар, Но когда грейдер начал азартно торговаться, потребовал два. Тут поспешил вмешаться остро нахер и выложил деньги. «Сами видите, почтеннейшие господа», — сказал апостол Петр, дружелюбно сияя и улыбаясь во весь свой золотозубый рот. «Когда получаешь, что просишь, значит, запросил правильную цену». И уселся, как ему сказали, сжимая в руке огромный ключ. Сразу же с завидной прямотой принялся рассказывать о себе. Вырос он на конюшне, очень любит коней. В те годы даже разговаривал с ними, понимал лошадиный язык. А так как и спаситель родился в хлеву и лежал в яслях, Дайзенбергер считал себя осененным Божьей благодатью.